Ианг даже не мог предположить, что все обернется таким образом. Лучшего исхода нельзя было и представить. Шуйские совсем скоро перестанут существовать, а он спокойно вернет себе свою собственность. Пускай десятый не смог захватить восьмую, но он смог выжить в настоящей бойне, сражаясь сразу со всей охраной Шуйских и членами их рода, которые находились в поместье. Он смог убить как минимум одного перворангового одаренного, а еще почти прикончил внучку зверя. к и а н г с с наслаждением просматривал кадры с камеры, установленной в глазу Десятого. Каким-то чудом ей удалось уцелеть, несмотря на ад, через который пришлось пройти номеру. Произошло это совсем недавно. Десятый нашел Кианга и вернулся на третий день после нападения. К этому моменту б л ю с т и т е л ь уже был в полном порядке и ждал аудиенцию у императора. Она состоялась бы в тот же день, когда к а н к оказался в столице, но за несколько часов до этого з а я в и л с я посол и Западной з империи и предъявил императору ультиматум. Что конкретно захотели эти болезные на этот раз, к а н к не знал, но император сразу же отменил все встречи и уже больше двух дней не выходит из своего кабинета. Единственный, кого он позвал, стал Вяземский, давнийший д р у г императора и его первый советник. Ни одного б л ю с т и т е л я император не пригласил, и поэтому Кианг был спокоен. Тем более основной задачей б л ю с т и т е л е й было решение проблем внутри страны, а внешними проблемами занимаются другие, специально обученные для этого люди. В Западной империи это был князь Галицем. Если судить по тому, с какой завидной регулярностью з а к е а н с к и е р е в н и т е л и демократии шлют все волду первому всякие там ноты протеста, ультиматумы и так далее, справляется князь со своей задачей д е р м о в а Но на голицы на Киангу наплевать. Его интересует только он сам и его планы. п р е п а р а т который должен вырубить девятого, дал осечку, из-за чего жизнь Кианга... В очередной раз подверглась опасности мальчишка промахнулся совсем немного ударен чуть левее и все его проблемы были бы решены, но Кеанга не так просто убить. Видимо, у него есть покровители на небесах. По-другому объяснить все случаи своего чудесного выживания Кеанк не мог. И в тот день ему явно помогли. Сил второго хватило, чтобы добраться аккурат до центрального представительства Танфарма в Сибирском регионе. Там уже подключились местные целители, и под их непрестанным контролем к и а н г вылетел в столицу, где его прямо в аэропорту встретил Павлов. Целитель был немногословен и даже не представился к и а н г у хотя до этого они не были знакомы. Он просто вошел в самолет и разогнал всех, кто занимался лечением Кианга, после чего с отвращением начал рассматривать рану, оставленную девятым. Кто нанес вам эту рану? спросил Павлов. Я не знаю какой-то человек Шуйских. Он был вместе с патриархом их рода и наследником. Они напали на мой кортеж и разгромили его. Мне с огромным трудом удалось бежать. Погибло больше пятидесяти моих лучших бойцов. Все же Павлов был одним из самых б л и з к и х людей для императора, и нужно было, чтобы он знал, через что пришлось пройти Кеангу. Оставьте свои п р и ч и т а а н и я для императора, мне на них плевать. Я лишь хочу узнать, что за человек нанес эту рану. Он определенно обладает даром целителя и очень специфическим даром. Подобный дар я видел только у членов одного утраченного рода. Боюсь, что с одного раза даже я не смогу полностью исцелить вас, но раз император лично попросил меня помочь, то я доведу это дело до конца. Приезжайте ко мне завтра во в т о р о й п о л о в и н е дня, и мы продолжим лечение. Сказав это, Павлов приложил руку к ране Кианга, пару секунд, и он ушел. В тот момент Кианг больше всего на свете хотел прикончить целителя. Даже сам император не вел себя с Киангом так надменно. И к людям подобным Павлову Киангу придется находить подход. И Делать это нужно будет как можно скорее. Павлов был одним из старейших столичной аристократии. Его поддержка была необходима Киангу. Следующей целью после поста б л ю с т и т е л я был княжеский титул. И министерская должность, но тут к е а н к еще не определился, какую именно должность он хочет занимать. Все будет зависеть от того, как высоко император оценит его суперсолдат. После того, как ушел Павлов, Кеанга отвезли в его столичные апартаменты. Император в ы д е л и л для охраны своих гвардейцев, поэтому двигались они максимально быстро и без каких-либо задержек. Десятый заявился прямо в апартаменты. Хоть и выглядел он не лучшим образом, но был в полном порядке, если не считать полного истощения энергетического запаса. Это была одна из главных проблем его творения. Десятый не мог впитывать и конвертировать природную энергию в силу, как это делали все одаренные. Люди, работающие над Десятым, так и не смогли найти причину этого отключения. Но они смогли создать практически безграничный внутренний накопитель, который мог перекачивать силу любой одаренной. Когда энергия заканчивалась, десятый терял возможность использовать свои способности. Хорошо, хоть сейчас ему хватило ума оставить запас для возвращения. Из всех номеров, что у него были, осталось лишь двое. Необходимо было срочно отдавать команду на создание новых суперсолдат, которых он сделает своей о х р а н о й Пока к и а н г находился под своеобразным домашним арестом, его навещал Танши и сообщил, что нашел сразу пять родов, которые хотели бы расквитаться с Шуйскими. А еще он привез новость о том, что Вяземский собирает отряд сильнейших одаренных, а это могло означать только одно. Именно Вяземскому император поручил разобраться с Шуйскими. Методы первого советника были отлично известны всем в империи, и это заставило Кеанга торопиться. Он не может потерять восьмую и девятого. Вяземский гарантированно не оставит в живых никого, кто будет находиться в поместье Шуйских. Срочно пригласи ко мне всех, кто принял твое предложение. Времени у нас. совсем мало, распорядился Кианг. Боюсь, что к одному человеку вам придется отправиться лично, дядя, произнес Танши, отшатнувшись от взгляда Кианга.